Глава 36. Волнение перед знакомством. Нервно теребила складку платья, кусая губы и стараясь не показывать своих переживаний близнецам. Блокнот в моих руках заскрипел от натуги, слишком сильно я его жала. Вздохнула, расслабляя пальцы и невидяще вглядываясь в лесную глушь. Здесь, на юге, уже давно сошел снег и вовсю вступила в права весенняя пора. На деревьях блестели после прошедшего дождика зеленые листики, на полях зеленела бархатная трава, даже птички порхали с ветки на ветку, как-то по-особенному красиво и завораживающе. «Не переживай», — все же заметил мое состояние, более чуткий Корнелий. За время поездки я успела узнать близнецов чуть лучше, хотя мы и проводили вместе лишь ранние завтраки, на постоялых дворах, до да поздние ужины, вон их же. Днём в карете я спала, а ночью варила зелья. Поморщилась с досадой, вспомнив, как близнецы узнали об этом факте. Хотя было бы странно, если бы они не заинтересовались тем, что я сплю почему-то, и днем, и ночью. Ничего не ответила, все еще злясь на мужчин. Вот что за эксперименты они тут на мне ставили. Сказали бы хоть. А то интересно же. Неосознанно дотронулась рукой, Да нагло прикарманенной в очередной таверне бутылочки, поглаживая ее сквозь слои платья. Драгоценную кочку я тоже успела обработать и часть высушить, а часть преобразовать, в практически готовое зелье. Милания, ты им понравишься», — снова попытался заговорить со мной Корнелий. Отмахнулась, чтобы они понимали. «Может, я вовсе не встречи с возможными родственниками боюсь», — а нахмурилась. «Ну да» больше бояться, собственно, и нечего. Хотя, а вы моим родным хоть сообщили, что мы уезжаем?» Провокационно спросила, глядя на близнецов. Адриан тихо хмыкнул. «Я послал им три письма. Одно из дома и целых два с дороги о том, что у нас все хорошо, и ты жива и здорова». Чертыхнулась, понимая, что, наверное, я сама должна была написать родителям, но, как обычно, забыла. Неблагодарная я дочь, а ведь родителям, наверное, так и не сообщили, что я не беременна. Ты написал, что я не беременна, и это было досадной ошибкой. Написал, не переживай по этому поводу, кивнул огненный маг, сверкая на меня своими красными радужками, в которых, кажется, пересыпались искры. Спасибо, кивнула я, снова отворачиваясь к окну и рассматривая местность, столько растений и трав. Тут наверняка должно быть что-то интересное. Прикрыла глаза, с сожалением вспоминая, что примерно в это же время моя группа зельеваров должна поехать на полевую практику по сбору цветов и различных растений. Тяжело вздохнула, снова вспоминая о том, куда и зачем мы едем. Кстати, а действительно, зачем? Нет, близнецы, конечно, сказали, что к родителям, но сомнительно, что они оторвались бы от важных государственных дел, только ради того, чтобы пару дней пробыть с родными. Но вообще-то это не совсем мое дело, так что спрашивать я не решилась. Главное, что мне снова можно заниматься зельеварением и поехать в академию в следующем году. А мы сюда надолго? Все же уточнила. Хотелось бы понять, сколько дней у меня в распоряжении на то, чтобы собрать и подготовить к очередному переезду нужные травки. Корнелий задумчиво улыбнулся. Пока не решили, но если тебе здесь понравится, можем немного задержаться. Если будет что-то срочное, нам сообщат по почтампу. Кивнула. Да, так лучше. Тогда сообщите мне дату выезда за неделю, если ничего не случится. Я бы хотела успеть подготовить несколько особенных зелий. Близнецы снова подозрительно сощурились. Надеюсь, дом наших родителей ты не поднимешь на воздух. Оскорбленно фыркнула. Да за кого они меня принимают? Я обычно не имею привычки все и повсюду взрывать. Корнели коварно улыбнулся. Ну да, только академию, я помню. Ректор был просто в восторге от твоих фокусов с зельями. Зло сверкнуло глазами, чувствуя, как в груди зарождается обида. Да, я не, я вовсе не. Мелания, сменил тон на ласковый ледяной маг. Я верю, что ты не всегда, и все взрываешь. И хорошо. Мы сообщим об отъезде за неделю. Ориентировочно пробудем здесь около двух недель. Считай, что уже предупреждаю. Кивнула. Две недели — это не очень много, так что, пожалуй, придется поторопиться со сбором. А библиотека тут есть? Все же уточнила. Мне не помешает новая информация о том, какие растения водятся в местных лесах. Есть, но она не очень большая, кивнул огненный близнец я настрою на тебя защиту, как приедем. Вот, это уже лучше. Остаток пути до дома их родителей мы провели в молчании. Близнецы о чем-то задумались, а я восторженно прыгала на месте, замиранием сердца, рассматривая из окна новый для меня город. Я же нигде не была, кроме столицы. А тут? Вон какие шпили высокие, и мост красивый, ой, и фонтан. Какой красивый фонтан. А мостовая. Близнецы вернулись в реальность и с улыбками следили за моим восторгом. Если хочешь, мы можем прогуляться по городу. К примеру, завтра, предложил Адриан. С энтузиазмом кивнула. Хочу! Я снова не смогла удержаться на месте, прыгая от одного окна к другому, чтобы лучше рассмотреть витражи на высокой башне. Поместье родителей близнецов оказалось в пригороде этого самого города. Стоя практически в самом лесу на берегу озера, восхищенно замерла, рассматривая водную гладь в лучах Солнца и окружающие нас многовековые дубы, даже пропустив то, как мы выбирались из кареты. С благоговением представила, сколько же эти дубы тут росли, и как же, должно быть, цена будет их кора. Какой должен быть эффект зелий? Я настолько сильно заинтересовалась местностью, что встречающих нас родителей-близнецов заметила не сразу. Я так рада вас видеть. Белокурая женщина с распущенными волосами в простом светлом платье кинулась обнимать близнецов, расцеловывая их в щеке. Братья тоже разулыбались и обняли ее в ответ. Хорошо выглядишь, мама. Корнели был, как всегда, сама галантность. Женщина весело и звонко рассмеялась, и игриво шлепнула его по руке. Попробовал бы что-то другое сказать матери. Но это правда поднял руки вверх Адриан, тоже вступая в игру. Засмущали бедную старую женщину, отозвалась она, буквально сверкая молодостью и свежестью, в буквальном смысле этого слова. «Не наговаривай на себя». «Ой, а это у нас кто?» Засуетилась леди Риана, кажется, так зовут первую леди империи, за неимением императрицы. Милания! ты прекрасно выглядишь» смущенно потупилась, выглядывая из-за спин братьев. Добрый день, леди Риана. Я совершила небольшой придворный реверанс. Милания. Мы же дома, не надо всего этого светского, отмахнулась мама близнецов. И можешь называть меня просто Рианой. Я буду счастлива. Кажется, она смахнула одинокую слезинку с глаз. Спасибо, Риана, кивнула я, принимая к сведению. Для родных я лани. Близнецы как-то странно переглянулись. «Ой, пойдемте скорее в дом», — сплеснула руками женщина. «Вы, наверное, жутко голодные». Там как раз на стол только-только накрыли. И она быстро убежала в недра впечатляющего роскошью и красотой особняка, который я еще не успела рассмотреть. «Пойдем», — махнул мне рукой Адриан, — «потом здесь осмотришься». «Еще будет на это время». Кивнула, и, подгоняемая собственным желудком, Помчалась за братьями. Надеюсь, у них тут очень сытные обеды. Я просто зверски голодна. Изнутри дом оказался еще более величественным, чем снаружи. А еще меня безумно поразил невероятный интерьер каждой из комнат. Все так нежно, естественно и очень воздушно. Я изо всех сил крутила головой, пытаясь рассмотреть все и разом, идя вслед за близнецами. После вас опустился в шутливом поклоне Адриан. Уступая дорогу мне и Корнелию. Также шутливо присела в кратком реверансе. Благодарю вас, Ваше Высочество, кивнула. Из столовой кто-то громко фыркнул, и мы прошли внутрь. Во главе огромного, уставленного самыми разнообразными блюдами стола, восседал сам брат императора, первый советник и ледяной маг Алистер, насмешливо глядя на сыновей и с любопытством изучая меня. Рядом с ним с улыбкой сидела Риана и ласково на нас смотрела. Затравленно оглянулась на братьев, но они уже тоже занимали свои места. Корнелий услужливо отодвинул мне стул около себя, прямо напротив их матери и рядом с отцом. Сглотнула. «Проходите, юная леди», — мягко сказал первый советник. «Не стойте на пороге». «Спасибо», — заикнулась, но таки нашла в себе силы собраться и пройти к своему стулу. Корнелий помог мне усесться. От блюд ароматно пахло мясом и приправами, рот наполнился слюной, а желудок жалобно заворчал. Покраснело, не зная, как реагировать. Можно уже начинать есть или ждать какой-то отмашки, как во дворце. «Приятного всем аппетита!» — величественно кивнул старший ледяной маг, удивительно похожий на собственных сыновей, и первым взял вилку. Последовало его примеру, не в силах больше терпеть. «Тебе чего-нибудь положить?» Тихо спросил меня Корнелий, опаляя мое ухо холодным дыханием. По бедру с той стороны, где он сидел, мгновенно расползлись щекочущие мурашки. В груди стало жарко, он что, использует магию? «Да, пожалуйста», — кивнула, наблюдая, как он накладывает мне всего понемногу. «Спасибо», — поблагодарила, — «когда он вернул мне тарелку и только тогда потянулся наполнять свою» жадно посмотрела на кусок жареного мяса у себя на тарелке и неторопливо приступила к трапезе, стараясь соблюдать этикет. Я чувствовала себя неуютно рядом со столь важным человеком, отцом близнецов. Ладно хоть, тут нет моей матери, готовой всем рассказать о моих первых неловких шагах в зельеварении. «Ну что, вы уже нашли общий язык?» «Дождавшись, пока мы утолим первый голод», спросил лорд Алистер. «Его глаза», совсем как у ледяного сына, холодно сверкнули в свете весеннего солнца, скрывая горячий нрав. «Да, вполне», — улыбнулся отцу Адриан, накалывая на вилку кусочек зеленого салата. «Как вы с мамой? Еще не устали отдыхать?» Его губы искривила веселая усмешка. Первый советник тоже растянул губы в улыбке. С удивлением отметила, как сразу же преобразилось его лицо, убирая напускную серьезность, И делая мужчину более домашним, что ли. Пока не надоела. Его взгляд потеплел, стоило ему только посмотреть на супругу. Риана светло улыбнулась в ответ: А ты как, милания Не сильно надоедают тебе мои сыновья. Подала она голос, ласково мне подмигивая. Да пока нет. Я пожала плечами, не в силах не ответить ей улыбкой. Эта женщина. Она буквально источала искреннее тепло. Рядом с ней я чувствовала себя в комфорте и уюте, словно находилась рядом с собственной матерью. «Слышал, ты подняла на воздух дом в столице. Поделился своей осведомленностью отец близнецов. Пожала плечами, не желая говорить об этом. Это вышло совершенно случайно. Скептические смешки братьев все испортили. Нахмурилась, посмотрев на предателей, сдавших меня. Ну, точнее, заслуженно, попробовала еще раз. Родители близнецов переглянулись с улыбкой. «Мальчики могут быть очень упрямыми», — кивнула Риана. «Но ты всегда можешь на них положиться», — добавил их отец. Смущенно опустила взгляд к себе в тарелку. Разговоры о близнецах были для меня очень неловкими. Я не знала, что стоит говорить в данном случае. Я еще сама не поняла, как к ним отношусь и говорить об этом с другими было тяжело. Ну хватит смущать девушку. Риана легко ударила супруга по руке. Лучше вы, мальчики, расскажите нам, что же вас привело в такую глухомань. Помнится, вы не очень-то любили раньше это поместье, потому что оно вдалеке от столицы. Братья переглянулись. Мы обязательно вам расскажем, маменька, но позже среагировали они, преувеличенно увлеченно поглощая ужин. Алистер хмыкнул, глядя на сыновей. «Им точно что-то от нас надо». «Попомни мое слово, Анна», — погладил он супругу по руке. Та ласково улыбнулась. «Все это напомнило мне о моих родителях и о письмах Адриана». Адриан повернулась к нему. «Я бы хотела сама написать родителям. Ты ведь отправишь мое письмо?» Огненный маг кивнул. «Ты сама сможешь. В твою комнату принесут и почтамп, и чистую бумагу». «Мы ведь договаривались, что ты сможешь вовремя получать задания из Академии и общаться с друзьями». Благодарно кивнула. «Надо же!» И они мало того, что не просто не забыли, а точно выполняют обещанное. «Как же я счастлива!» В груди зажегся огонек восторга. Я чуть было не захлопала в ладоши, но вовремя вспомнила, где нахожусь. «Спасибо!» «Спасибо большое!» «Поблагодарила!» Уже в нетерпении начать писать Бриане о том, что же со мной произошло. Она наверняка сейчас в нашей комнате делает уроки, если, конечно, не гуляет с очередным кавалером. Полагаю, все наелись и жаждут заняться своими делами, хитро посмотрел на меня первый советник. «Вас проводят в комнату», — мягко улыбнулся он мне. Благодарно кивнула, соскакивая со стула и быстро делая краткий реверанс. «Следуйте за мной, леди» позвал меня словно бы из ниоткуда взявшийся слуга. Я покажу вам ваши покои. Ваши вещи из кареты уже доставлены. А ингредиенты? Травы и ветки тоже, можете не переживать, хитро улыбнулся мужчина, и его лицо снова приняло непроницаемое выражение. А жизнь-то налаживается.